Из-за стены раздался тихий свист. Бафлор размотал с пояса тонкий шпагат, привязал к нему камень и бросил его через стену. Камень потянул за собой шпагат, и он скользнул через стену как длинный тонкий червяк. Они услышали, как камень стукнулся о землю по другую сторону стены. Опять раздался тихий свист. Эта резиновый дал им знать, что всё в порядке, и камень у него в руках. Тогда Бафло размотал с пояса верёвочную лестницу с деревянными перекладинами. Они вытянули её во всю длину и один конец привязали к шпагату, на другом конце которого был привязан камень. С той стороны стены резиновый начал тянуть к себе шпагат, наматывая его на камень. и постепенно втаскивая на стену лестницу, которая была похожа на огромную гусеницу с торчащими по сторонам ножками. Джо следила за тем, как гусеница вползла на стену и перевалила через неё. Да, это было умно придумано. Удобный и лёгкий способ перелезть через высокую стену. Но не так-то легко будет забросить эту гусеницу в окошко башни. Опять раздался свист. Баффа отпустил лестницу, и она повисла вдоль стены. Он подёргал за конец, она не сдвинулась. Значит, резиновой уже крепко привязал её к чему-нибудь внизу. Теперь ничего не опасаясь, можно было подниматься. Лестница выдержит любого из них и не соскользнёт со стены. Бафлов забрался первым, ставя ноги на перекладины, подтягиваясь вверх. За ним ловко и умело последовали другие. Джо подождала, пока не начал взбираться последний, и тоже подбежала к лестнице. Молниеносно, словно кошка, она взлетела вверх. и приземлилась рядом с бафла с другой стороны. Он очень удивился и дал ей за трещину. Она отскочила и со стороны наблюдала за тем, что предпримут мужчины дальше. Интересно, как же они доберутся до верхнего окошка той высокой башни. А она не сможет им помочь. О, если бы могла. Четверо мужчин, освещённые луной, стояли, глядя на башню, и тихонько переговаривались. Резиновый тем временем отсоединил шпагат от лестницы и аккуратно смотал его. Лестница осталась висеть на стене. И тут джоу услышала, что от подножья замкового холма на дорогу въезжает автомобиль. Потом он где-то внизу затормозил и остановился. Внимание её разделилось между четвёркой мужчин и автомобилем. Вот выключили мотор. Всё стихло, и Джо на несколько минут забыла о нём. Но затем встревожилась опять. Кажется, где-то там послышались голоса. Она прислушалась. Да. Голоса приближались и становились всё громче. Джоза таило дыхание. Неужели тот ужасный человек, как его, Поттершен, успел договориться со своими такими же ужасными друзьями, увести в эту ночь из башни мистера Тери Кейна и всех ребят и переправить их на побережье? Очень может быть, что они уже наняли у старика Джозефа лодку и скоро уедут. И быстро подбежала к нему. Не отбавля фла, нет. Не забрасывай нож. Ты кого-нибудь из них поранишь. Не надо, прошу тебя, не надо, Бафло. Сгинь. Огрызнулся Бафло и снова хотел её ударить, но она увернулась и подбежала к Альфреду. "Дядя Фредо", сказала она умоляюще. "Послушай, там голоса. Наверное, это Но Альфреда грубо её оттолкнул. Замолчит же,